«Этот старик, по-видимому, хитрый мошенник», — заметил Ник Картер, дойдя вместе с Прейсом до одного места за старым Авином, где, благодаря густолистве нескольких деревьев, их было не видно со стороны шоссе. «Он переодет и на самом деле гораздо моложе, чем хочет казаться. Очевидно, он не боится, что мы в его отсутствие попытаемся проникнуть в его жилище», — заметил Прейс. «Поэтому мы должны быть вдвойне осторожны». Задумчиво сказал Ник Картер: Мы, во всяком случае, должны туда проникнуть, но, конечно, необычным путем, так как он, несомненно, устроил что-нибудь такое, что дает ему возможность установить, был ли кто-нибудь в войне во время его отсутствия или нет. Мне тоже так кажется Вероятно, это западня или смострела какие-нибудь. Проворчал рассудительный прейс. В этом я не сомневаюсь, как и в том, что он вернется раньше назначенного времени. Он нам не доверяет и вернется раньше, чем сказал. Но каким же образом нам проникнуть в Авин? Дайте подумать, тогда я вам скажу. Будем ли мы дожидаться его возвращения?» спросил Прейс. «Конечно. Мне важно не возбуждать его подозрений». Авин представлял собой в настоящее время развалину. Одна половина его совершенно развалилась и состояла из кучи камней, гнилых балок, разбитых кирпичей и тому подобного мусора. Другая же половина сохранилась довольно хорошо. Двойные ворота на вид были еще довольно крепкие и прочные, а рядом с ними, в стене, находилось маленькое, затянутое паутиной окошко. Единственный признак, указывавший на то, что Авин был обитаем, заключался в ржавой трубе, выходившей наружу через отверстие в стене рядом с окошком. «Оказывается, мы можем проникнуть в это логовище только из-под земли». После некоторого раздумия произнес сыщик. «Хватит ли у вас мужества и терпения на то, чтобы выкопать яму и затем проползти на животе в авин? Я пойду за вами в огонь и в воду, мистер Картер». «Ладно, тогда скорее за работу». Сыщик направился к заднему концу авина и нашел там лопату с отломанной ручкой. «Именно то, что нам нужно!» — воскликнул он. Придется сделать новую ручку, а потом копать. И, мало того, уничтожать следы нашей земляной работы. Они вернулись к передней стороне вина и вскоре нашли место, откуда удобнее всего было начать трудную работу. Тем более, что это место было окружено кустарником, скрывавшим их от саглядатаев. Затем они немедленно принялись за работу. Ник картер с двумя молотками, а тюремщик с исправленной лопатой. В течение часа они выкопали под стеной отверстие, достаточное для того, чтобы проползти одному человеку. «Мы должны соблюдать особенную осторожность», — напомнил еще раз сыщик. «Иначе, если земля обвалится, то нас обоих засыплет в яме». Сыщик влез в яму и начал копать по направлению вверх к полу Авина. Прошел еще час, и сыщик мог уже нащупать над собой деревянный пол. Вот мы и находимся прямо под жилищем старика. «Если в нем есть тайны, то они находятся теперь прямо над нашими головами», пробормотал сыщик. «А теперь начинается самая трудная часть нашей работы». Ник Картер, конечно, как всегда, имел при себе карманный электрический фонарь и те маленькие, искусно сделанные инструменты собственного изобретения, которые давали ему возможность открывать всевозможные замки. Прошел еще час, пока удалось наконец расшатать одну из половиц. Наконец, и это удалось. Образовавшееся отверстие было достаточно велико для того, чтобы пропустить человека. «Готово», — шепнул сыщик, сидевшему еще в яме Прейсу. «Ползите осторожно. Я буду придерживать конец половицы так, чтобы вы могли пролезть. Впрочем, милейший Прейс, если вы вздумаете совсем превратиться в сыщика, то вам придется расстаться с вашим животиком». «Легко сказать, да трудно сделать». Задыхаясь, ответил красный как рак от напряжения тюремщик. Через две минуты они оба очутились в авине, устроенном внутри довольно мило, и вместе с тем они убедились в том, что поступили очень хорошо, не входя обычным путем. У окна, покрытого паутиной, было приделано два заряженных ружья, и малейшего движения оконной рамы было бы достаточно для того, чтобы разрядить их и садить две пули тому, кто отважился бы влезть через окно. Наверху дверей была прикреплена тяжелая железная гиря таким образом, что должна была упасть на голову каждому входящему в авин и незнакомому с механизмом двери. Кроме того, в Авине имелась еще и другая ловушка, настолько умноустроенная, что даже Ник Картер разглядывал ее с нескрываемым удивлением. «Это еще что такое?» — спросил изумленный Прейс, указывая на веревку, спадавшую с верхнего угла крыши на пол, проходившую затем по полу, и разветвлявшуюся на несколько мелких веревок наподобие звезды, прикрепленных ко всем предметам в авине. Оба сыщика все еще не сделали ни одного шага в авин, и когда Прейс хотел было уже шагнуть, Ник Картер схватил его за руку и удержал. «Осторожно, Прейс!» — шепнул он ему. «Не трогайтесь с места! Я не в первый раз вижу такую западню, и, на наше счастье, знаю ее секрет». Он на цыпочках прошел по вину остерегаясь при этом задеть как-нибудь мебель. Дойдя до угла, где висела толстая веревка, он нашел скрытый часовой механизм. На нем был маленький рычаг, который сыщик и выключил, а затем вернулся к своему спутнику. «Теперь мы спокойно можем передвигаться», — шепнул сыщик-теремщику. будьте осторожны, и не притрагивайтесь ни к чему без моего позволения». «Да что тут, собственно, делается?» — спросил Прейс которому, по-видимому, было сильно не по себе. «Мой милый, вы так давно слушаете по части, что должны были бы знать эти штуки хотя бы по имени, несмотря на то, что устройство ловушки может быть вам и незнакомо», с улыбкой ответил сыщик. «Пойдите в тот угол, где висит веревка, и посмотрите на то место, где она касается пола, а потом скажите мне, что вы увидите». Происпоследовал совету и едва смог подавить крик испуга. «Боже мой!» — простонал он. «Да ведь это виселица! Вот и петля на веревке!» «Вы угадали!» — с торжеством подтвердил Ник Картер. «Такая ловушка на юго-западе известна под названием «Петля-палач». Насколько я помню, это дьявольская штука изобретена неким техасцем по имени Гресс». «Ну и что же представляет из себя эта западня?» «Видите ли, она ловит и вешает иногда за шею». Но чаще всего за ноги всякого, кто по неосторожности, коснется мебели. Каким образом? Очень просто. С каждым предметом в авине соединена тонкая проволочная петля. И будьте уверены, здесь нет ни одного предмета, который не был бы охраняем от постороннего прикосновения. Поэтому будьте осторожны. Мы не должны коснуться ни одной петли, передвигаясь с места на место. Проволочная петля связана с часовым механизмом, который я только что выключил и малейшее соприкосновение приводит в движение тяжелую гирю, а та уже затем исполняет роль палача. «Здорово придумано», — с удивлением проговорил тюремщик. «И таким образом действительно возможно поймать человека?» «Понятно, так как механизм работает с быстротой молнии, и только в редких случаях он не действует». Ник Картер на цыпочках прошел по всему Авину, освещая своим электрическим фонарем каждый уголок. Время от времени он указывал то на одно, то на другое место, а Прейс только кивал головой в знак того, что понял указания великого сыщика. «Вы, вероятно, заметили, — сказал Ник, вернувшись к своему спутнику, — что веревка никогда не бывает обмотана вокруг или позади той или другой вещи, для того чтобы она не могла запутаться и чтобы не было ослаблено ее смертоносное действие». Затем вы видели, что с петлей плачом соединены только три предмета. Да, вы мне указали на них, ответил теремщик. Именно. Я имел в виду вон ту маленькую кассу, затем шкаф, в котором, вероятно, хранятся собранные стариком драгоценности, и тот ящик в углу, похожий на гроб. Поэтому нам только и надо заняться этими тремя предметами. Шкаф нас меньше всего интересует, тем более, что нам известно его содержимое. «А как же с кассой?» «Видите ли, я могу себе представить, что именно в ней находится. Она, вероятно, набита фальшивыми монетами. Может быть, я и ошибаюсь, но это для нас неинтересно». «А ящик там в углу?» — спросил Прейс, просив на него робкий взгляд. «Он достаточно велик, чтобы вместить даже труп». «Вряд ли мы там найдем труп, но почем знать?» — пожимая плечами, сказал Ник Картер. «Во всяком случае, мы прежде всего обратимся именно к этому ящику. Однако подойдите сначала к отверстиям двери, Прейс, и скажите мне, что вы увидите». «Я вижу совершенно безлюдное шоссе», — спустя короткое время ответил Прейс. Но Ник Картер этим не удовлетворился. Он предвидел, что вскрытие ящика займет довольно много времени и потому счел за лучшее лично убедиться в том, что кругом все спокойно. Но и он не заметил нигде ни души, осмотрев через отверстие шоссе с обеих сторон. «Что ж, мы, кажется, пока в безопасности», — заметил он, подошел к ящику и опустился около него на колени. Затем он начал осторожно вынимать винты и класть их один за другим возле себя на пол, чтобы иметь их под рукой. Когда винты были вынуты и оставалось только приподнять крышку ящика, он передал теремщику фонарь, приказав ему светить так как дело хотя и происходило днем, но внутри вина царил полумрак. Затемник Картер поднял крышку. Едва он успел сделать это, как он и его спутник в ужасе и изумлении отпрянули назад. Они увидели, что в гробообразном ящике лежит труп. По-видимому, это был тот самый старик, с которым они утром разговаривали у каменноголомни. «Сила небесные! Да ведь это старик Мальгар! пролепетал Прейс, несколько оправившись от первого испуга. «Да, и мне так кажется», — отозвался Ник Картер, быстро опустив крышку. «Но что же это все? Прейс умолк, не докончив своей фразы, так как в этот момент они услышали шаги, а затем легкий стук в дверь. Одним прыжком Ник Картер очитился около двери и посмотрел в отверстие. Прямо в двух шагах от двери стоял доктор Кристаль. Быть может, в первый раз в своей жизни знаменитый сыщик не сразу сообразил, что ему надо делать. Он был убежден в том, что доктор Кристаль не имел понятия о его присутствии в Авине. На этом основании Ник Картер думал, что ему удастся осторожно открыть дверь, наброситься на доктора Кристаля и схватить его. Но это значило бы выдать себя с головой, чего вовсе не хотел сыщик он понял, что преследует гораздо более ценную добычу, а именно доктора Кварца и Занони. Конечно, надо было схватить и доктора Кристаля, но выбирая между поимкой того или другого, он почти не интересовался учеником доктора Кварца, хотя ученик этот тоже был весьма хитер и опасен. Находка трупа настоящего хозяина Авина служила достаточным доказательством того, что недавно у каменоломни он говорил с доктором Кварцем. Конечно, доктор Кварц был до неузнаваемости удачно переодет в платье Лорберта Мальгара, которого он предварительно самым хладнокровным образом убил. Сделал же он это для того, чтобы под маской отшельника скрыться от погони. Сыщик был страшно расстроен и взволнован, что доктору Кварцу удалось его провести. Правда, провести его в данном случае было нетрудно. Ник Картер был всецело занят удачным исполнением роли старого профессора, Да и кто мог бы допустить мысль, что Кварц тем временем успел совершить новое преступление и теперь снова может наводить ужас на окрестности? Ник Картер потратил лишь 2-3 секунды на все эти размышления. Он обратился к своему спутнику и прошептал. «Стойте на месте, но приготовьтесь к борьбе». «Слушаюсь», — ответил теремщик тоже шепотом. «Мы попали в западню. Я попробую пролезть через яму» и попытаясь схватить его там, вне Овина. Хотя он за это время, вероятно, уже успел скрыться. «Кто это? Неужели Кварц?» «Нет, это доктор Кристаль. Подойдите к отверстию и сторожите. Если придет Кварц, то улизните в нашу яму, поставьте половицу на место, а потом ждите моего возвращения. А что делать с ящиком? Вы не привентили крышку? Это можно сделать и после моего возвращения». С этими словами Ник Картер исчез в яме и попытался пролезть через нее как можно скорее. «Если кварц провел меня», — мелькнула у него мысль, — «то я с ним сыграю штуку. Это для меня большое утешение, не понимая, впрочем, как я не узнал его по глазам. Должно быть, он умудрился изменить их выражение». Хотя сыщик и старался пробраться через выкопанную яму как можно быстрее, все же на это потребовалось около пяти минут. Его предположение оправдалось. Он не нашел уже и следа доктора Кристаля. Не добившись ничего, он тем же путем прополз обратно вовнутрь Авина, к ожидавшему его там тюремщику. «В каком направлении ушел Кристаль?» — спросил он Прейса, облегченно вздохнувшего при возвращении сыщика. «Черт его знает! Когда я подошел к отверстию, его уже не было!» «Я убежден», — заметил Ник, — «что он скрылся где-нибудь поблизости. И ожидает возвращения своего товарища. Надеюсь, что тогда и само не явится в сопровождении этого доктора Кварца. А что тогда будет? Очень просто. Мы набросимся на них и свяжем. Вот и все. Они очень опасные преступники, нерешительно ответил Теремщик. Если вы трусите прейс, то я предоставляю вам право уйти, когда вам будет угодно, спокойно сказал сыщик. Право же, мистер Картер! «Вы напрасно меня обижаете! Я ведь думал только о вас, а не о себе!» — возразил Прейс, насупив брови. Сыщик протянул ему руку. «Ну ладно, Прейс», — проговорил он. «Я вовсе не хотел вас обидеть, ведь я знаю вас как отважного и решительного человека, которого не так-то легко запугать. Вот увидите, мистер Картер, я за себя постою». Сыщик постоял несколько минут в глубоком раздумье, не двигаясь с места. Потом жестокая улыбка пробежала по его лицу, и он обратился к Прейсу, указывая на ящик. «Помогите мне, Прейс. Я хочу сделать моему приятелю-кварцу маленький сюрприз. Но сначала надо убедиться, на самом ли деле Мальгар мертв. Он так мало похож на мертвеца, что я не совсем уверен в его кончине». Они быстро сняли крышку с ящика и отставили ее в сторону. Затем они вынули старика из ящика и положили его на пол. Теперь они убедились, что перед ними действительно лежал труп. Шея старика была пронзена длинным узким кинжалом. Смертельная рана была настолько мала по размерам, что из нее почти не вытекла ни капли крови. «Бедный старичок», — пробормотал Ник Картер. «Хотел бы я знать, действительно ли он был так дурен, как про него говорили?» «В этом я не сомневаюсь», — задумчиво сказал Прейс. «Мне думается...» что он был большой мошенник. «Давайте разузнаем это, прежде чем приступить к приготовлению сюрприза», — решил Ник Картер. «Каким образом?» — спросил удивленный Прейс. «Это вы сейчас увидите, милейший друг», — ответил сыщик с той же злобной улыбкой. «Сейчас мы установим, действительно ли этот седовласый старик был при жизни преступником или нет». «Хотел бы я знать, как вы это устроите, мистер Картер». «Тут нет ничего особенного», — смеясь, ответил сыщик. «Мы просто откроем кассу и шкаф, и будем знать, в чём дело». «Но касса ведь закрыта!» «Это ничего не значит», — ответил Ник Картер, опустившись перед кассой на колени. «Этот замок старый, и мы его скоро отомкнем. Он взял маленькую изящного вида отмычку, вставил ее в замочную скважину и к узымлению теремщика стал как-то странно вертеть, передвигая отмычку то сюда, то туда. Наконец вынул ее и сделал из ее пружин сложную бородку. «Так, теперь все в порядке», — с довольной улыбкой произнес сыщик. «Мистер Картер, из вас вышел бы великий специалист по злому Касс», — вырвалось у Прейса, который не мог прийти в себя от изумления. «Благодарю за комплимент, Прейс, но мое настоящее занятие, по моему мнению, приносит человечеству больше пользы». Сухо отозвался Ник Картер, и с этими словами открыл дверцу кассы. Предположения сыщика оказались правильными, так как содержимое кассы состояла из узких полотняных мешочков, наполненных искусно подделанной мелкой монетой. Тут были преимущественно монеты в 50 и 25 центов, но в некоторых мешочках были и маленькие, 10-центовые монеты. Старик был мелким фальшивомонетчиком. В кассе нет ни одного доллара определил Ник Картер после бегалого осмотра на личности. «Это верно, мистер Картер», — заметил тюремщик. «Никто никогда не видел у старика Мальгара серебряного доллара. Вот мы и узнали то, что нам нужно было», — сказал сыщик, запирая кассу. «А чтобы закончить все расследования, осмотрим еще и тот шкаф, хотя я думаю, что в нем хранится только знаменитая коллекция камней». Так оно и было и оба спутника не стали тратить время на осмотр этой коллекции. Сыщик больше заинтересовался лежащим в нижнем ящике шкафа деревянным ларцом. Ник Картер быстро открыл его и нашел в нем очень богатый набор инструментов для изготовления фальшивых монет. «Этого вполне достаточно», — заявил сыщик с многозначительной улыбкой. «Теперь мы знаем, кто занимался этим делом, а так как он избежал земной кары, то нам нечего церемониться с его трупом. «Что вы собираетесь делать, мистер Картер?» — спросил тюремщик, с удивлением заметивший, что сыщик начал возиться с трупом. «Видите ли, милейший Прейс, мы теперь испробуем практически действия петли палача». «На этом трупе?» «Именно. Вот, посмотрите. Становитесь здесь в стороне, чтобы веревка не могла вас задеть. Я заведу часовой механизм, и тогда вы увидите, какая получится чистая работа». Прейс удалился на почтительное расстояние, а Ник Картер включил рычаг часового механизма. Сыщик предварительно посадил труп старика на стол вблизи кассы так, что голова была немного наклонена вперед. «Осторожно!» — шепнул он, дотрагиваясь к прикрепленной к кассе проволочной петле. В тот же момент ветхий авин сотрогнулся до основания вследствие падения тяжелой гири, которая, по-видимому, была до этого спрятана на стене под крышей, и теперь упала на землю. Вместе с тем послышалось жужжание, как от вибрации проволоки. Две табуретки, которые, по-видимому, стояли в поле действия этих проволок, упали как бы опрокинутой человеческой рукой, а стол, на который был посажен труп, внезапно отлетел в тот угол, где стоял прейс. Одновременно с этим ловко приспособленная петля обмотала труп и сорвала его со стула. Затем петля затянулась на шее трупа, и последний взлетел до самого потолка. Труп взвился с такой силой, что шейные позвонки наверняка были сломаны, и в конце концов повис между потолком и полом. «Ну вот», — хладнокровно заметил Ник Картер. «Вы видите собственными глазами, какой участи мы были бы подвержены, если не соблюдали бы осторожность». «Господи, Боже мой!» — простонал теремщик, побледневший от ужаса. «Какие же есть на свете бесчеловечные изверги!» «Да, это бесчеловечно, согласен», — мрачно произнёс Ник Картер. «Но все это ничто в сравнении с прочими подвигами доктора Кварца и его ученицы Занони. Однако я надеюсь, что теперь их час настал. Нам теперь здесь больше делать нечего, и потому мы выйдем из Авина. Мы опять превратимся в профессоров и будем ждать доктора Кварца. А тогда нам останется только пойти за ним к Авину и схватить его». Сыщик со своим спутником пролез через вырытое ими отверстие на шоссе. Выйдя на свежий воздух, они почистили свои костюмы и, насколько было возможно, восстановили свой грим. Покончив с этим, сыщик зорко осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, все ли кругом спокойно. Нигде не было видно ни души. «Я никого не вижу», — заявил он. «Тем не менее, лучше соблюдать всевозможную осторожность». «Я полагаю, Прейс». «Вы хорошо знакомы со здешними окрестностями?» «Конечно», — уверенно ответил тюремщик. «Я здесь родился и вырос. Тем лучше. Тогда вы ведите меня». «Куда вести вас, мистер Картер?» — спросил Прейс. «Видите ли, мы сделаем большой круг и обойдем шоссе, а после этого вернемся по прежнему пути к нашей каменоломне». «Ага, понимаю». «Конечно, мы должны сохранить выдержку, и когда дойдем до шоссе...» «Мы пойдем важной поступью, останавливаясь то здесь, то там, поднимая земли камни и разглядывая их с видом научного интереса». Смеясь, сказал сыщик. «Отлично, мистер Картер», — засмеялся в свою очередь тюремщик. «Я постараюсь превзойти вас в проявлении научного интереса». «Так идем, Прейс. Вы будете вести меня. Выбирайте такие тропки, чтобы нас не видели. Полагаю, что крюк в полмиле будет достаточен» а что будет с вырытой нами ямой? «Не беспокойтесь, она так хорошо прикрыта кустарником, что вряд ли может быть найдена. А когда мы вместе с нашим приятелем-кварцем вернемся к Авину, то вряд ли он успеет высказать нам свое одобрение по поводу нашей трудной работы», — сказал сыщик со злобной усмешкой. «Я вас поведу к тому самому месту, откуда доктор умудрился бежать. Это недалеко отсюда. Тогда мы большим кругом обойдем это место» и коснемся его на обратном пути», — решил Ник Картер. «Это будет лучше всего. Тем более, что хотел бы увидеть это место». «Хорошо, так я и сделаю». «Отлично. Теперь вы, вероятно, знаете, каким образом Кварц устроил побег». «Как так?» — спросил тюремщик, очевидно, не понявший скрытый смысл вопроса сыщика. «Я хочу сказать, теперь вы поняли, каким образом доктор Кварц мог так бесследно исчезнуть или нет еще». Откровенно говоря, в этом отношении я все еще ничего не понимаю. Но эти это весьма просто. Доктор Кристаллю кокошил старика Мальгора и приготовил своему учителю прекрасный уголок в авине. Чёрт возьми, вот так идея!» — прервал он себя внезапно. «Что случилось, мистер Картер?» «Пресс, теперь я понимаю, как я мог не узнать кварца, когда мы болтали с мнимым отшельником. Это был вовсе не кварц, а Кристаль, который нарядился Мальгаром. «Неужели вы так думаете?» «Да, конечно! Неужели вы еще не понимаете, как одно обстоятельство связано с другим?» Нетерпеливо спросил Ник Картер. «Нет!» — сознался тюремщик, оставивший надежду понять сокровенный смысл заявления сыщика. «Послушайте, Прейс, ведь все дело ужасно просто. Старик в ящике умер не раньше, чем часов 6 тому назад. Это вы, вероятно, заметили. Возможно, мистер Картер...» «Но ведь я не врач, и в мертвецах мало понимаю. Тем не менее, вы, вероятно, согласитесь с тем, что если бы старик был мертв уже более продолжительное время, то труп успел бы уже закоченеть, и нам не удалось бы посадить его на стул». «Но я все таки еще не понимаю». Кристаль шатался здесь, пока не подкупил старика и не привлек его в качестве сообщника. Они сошлись на том, что доктор Кварц после бегства скроется здесь, в Авине. Вот почему последний и был защищен от попыток насильственного вторжения. «Да, вряд ли кто догадался бы искать Кварца именно тут, в Авине», — заметил тюремщик. «Вот видите, и доктор Кварц имел бы достаточно времени, чтобы не спеша подготовить свое дальнейшее бегство во внутрь страны или за границу». Но зачем же они убили старика?» — спросил тюремщик, и по выражению его лица видно было, что он все еще не вполне понимает, связь всей комбинации. Видите ли, Прейс, одна из любезных привычек доктора Кварца состоит в том, что он подобным способом выражает свою признательность лицам, которым он обязан содействием. У этого негодяя на совести столько убийств, что десяток больше или меньше для него не играет роли. Он немедленно устраняет более мелких своих пособников, но и самые близкие помощники его подвержены рано или поздно той же участи, так как в сердце этого изверга нет ни капли жалости. «Бедняга Мальгар! Мошенником, правда, он был. А всё-таки страшно подумать, что его зарезали, как курицу!» — проворчал тюремщик. Возможно, что у доктора Кварца на это были еще и другие причины. Быть может, он еще не имеет возможности продолжать своё бегство, и ему показалось более безопасным гулять по окрестностям под личиной старого отшельника. Он и не подумал спросить на это разрешение у старика, а просто-напросто отправил его на тот свет». Доктору Кварцу не впервые, даже по менее важным причинам, уничтожать целые семьи. Но где же он находится в настоящее время? Вы ведь сказали, что не он, а доктор Кристаль нарядился Лорбертом Альгаром. Совершенно верно. Возможно, что доктор Кварц все-таки чувствовал себя не совсем в безопасности в этом авине, а потому и разыскал другое убежище. Легко допустить, что в таком случае Кристаль воспользовался маской, дающей ему возможность свободно общаться со своими сообщниками, не возбуждая ничего подозрения. «Но ведь у дверей Авина вы видели его в обычном костюме», — недоумевал теремщик. «Правда. Но и тут я догадываюсь, в чем дело. Застав нас сегодня утром у каменоломни, он сразу же заподозрил нас, и вполне основательно». Так как доктор Кристаль, человек слишком образованный, и на него моя вздорная болтовня должна была произвести обратное действие, чем на Мальгара, так как настоящий Лорберт Мальгар едва ли мог претендовать на какой-либо образовательный ценс. Вот моя болтовня и усилила подозрение кристаля. Он, однако, не подал виду, а ушел с намерением вернуться к вечеру. На самом же деле он принял свой обыкновенный вид и возвратился, чтобы проследить за нами, не возбуждая подозрений. Не найдя нас у каменоломни, он подошел к воротам Авины и постучал, чтобы убедиться, не находимся ли мы внутри. Затем быстро скрылся, но я убежден, что он появится у каменоломни еще задолго до захода солнца. «Понимаю», — проворчал Прейс. «Я полагаю, он вернется один, и тогда мы будем иметь дело только с ним одним, а не со всеми тремя». «Да, этого опасаюсь и я», — ответил сыщик, наморщив лоб. Вероятно, Кристаль предостерег своего учителя и И те поторопились скрыться куда-нибудь подальше. Ничего, мистер Картер, возразил тюремщик со злобным смехом. Мы заставим говорить этого доктора кристалля. Нет, друг мой, вы ошибаетесь, ответил Ник Картер. Кристалль скорее даст разрезать тебя на куски, чем выдаст кварц или заноне. Впрочем, поживем и увидим. Я убежден, что он предложит нам пойти с ним ковину. Конечно, только для того, чтобы познакомить нас поближе с петлёй-палачом. В этом отношении он следует примеру своего учителя. Он не доверяет нам, и это для него достаточно, чтобы попытаться уничтожить нас. Ну что ж, мистер Картер, он опоздает, так как петля-палач уже занята. Насмешливо буркнул Прейс. Ник Картер рассмеялся. А затем они оба погрузились в тщательное изучение каменоломния. За два часа до захода солнца Ник Картер, надевший свои очки таким образом, что они отражали все, что было за его спиной, спокойно сказал своему спутнику, работавшему рядом с ним. «Не оглядывайтесь, Прейс, о леса только что показался наш приятель». Он продолжал стучать молотком по камням без перерыва. Да и черемчик работал в поте лица, как будто на самом деле собирался открыть золотоносную жилу. Ник Картер обернулся только тогда, когда шаги приближавшегося человека раздались в непосредственной близости. «А, милостивый государь!» — сказал он, потирая руки. «Вы вернулись на несколько часов раньше, чем предполагали? Я обещал вернуться, и черт меня возьми, если я не сдержал своего слова!» — проворчал мнимый Мальгар своим характерным грубым голосом. «Совершенно верно. Только вы оказались слишком аккуратны». «Ну, как обстоит дело с обещанным открытием?» — спросил старик. «К крайнему своему прискорбию должен сообщить вам, милостивый государь, что я ужасно ошибся в своих предположениях». Со вздохом сознался Ник Картер. «Значит, вы меня надули?» «Отнюдь нет. Если кто и обманул, то только обманчивый вид этих скал». «Значит, золотом ничего не выйдет». Ник Картер должен был сознаться что «Кристаль» превосходно играл свою роль. Выражение разочарования на его лице было настолько неподельно, что провело бы всякого другого. «Нет, милостивый государь», — поторопился уверить его сыщик. «То, что я сказал, я с некоторыми ограничениями утверждаю и теперь». «Ерунда! Не болтайте такой витеватой чепухи, если хотите, чтобы я понимал вас!» Грубо прервал его мнимый Мальгар. «Скажите мне лучше, что мне думать о всей этой истории?» «Я настаиваю на том, что если не сама каменоломня, то, во всяком случае, окрестности ее содержит золото», продолжал Ник Картер тоном убежденного ученого. «Значит, вы успели уже обнюхать всю окрестность?» «Отнюдь нет. Я не позволил бы себе этого, не имея на то вашего разрешения. Я только прошел немного дальше...» Я смотрел некоторые другие участки. Строение почвы их утвердило меня в моем первоначальном предположении. «Следовательно, вы провели в каменоломни не целый день», — спросил мнимый Мальгар. «Конечно, нет. Через час после вашего ухода мы убедились, что наши старания будут здесь без всякого результата. Мы пошли в другое место и возвратились только для того, чтобы сдержать данное вам слово». «Давно ли вы вернулись сюда?» «Около часу», — поторопился ответить сыщик. «Неужели ваш приятель не мой, что не говорит ни слова, а стоит как Олох? спросил мне мой отшельник, указывая на Прейса. «Он мой ученик и редко принимает участие в моих научных разговорах». «Значит, вы остаетесь при своем мнении, что здесь, в скалах, есть золото?» «Этого я утверждать не стану». С ударением ответил Ник Картер. «Но что в этой местности содержится много серебра, за это я готов поручиться всем моим научным авторитетам. Причем мы имеем дело, во всяком случае, с серебром, он для чеканки». «Хм. Не пройдете ли вы ко мне в мой авин? Чтобы там рассказать мне все это подробнее». «Судя по моему виду, вы подумаете, что мое жилище не очень-то привлекательно. Вы ошибаетесь. В нем можно жить довольно удобно». «Мне доставит громадное удовольствие последовать вашему приглашению». С улыбкой отозвался сыщик, низко кланяясь. «Тогда пойдемте. Ведь вас не шокирует то, что я живу в Авине?» — проворчал старик. «Отнюдь нет, ни капли». Когда они дошли до ворот Авина, старик приказал своим спутникам подождать немного. Сам же он быстро пошел за угол, и Ник Картер ясно заметил, как он там отодвинул какую-то бочку и дернул за прикрепленную поблизости ее веревку, Раздался тяжелый глухой удар внутри авина, и сыщик понял, что тяжёлая гиря над дверями упала на пол. «Я привязал на цепь мою большую собаку», — врал старик, возвратившись к Картеру и Прейсу. «Другие собаки находятся в самом авине у окна». «Хорошо», — коротко заметил Ник Картер. «Должен предупредить вас», — предостерег старик что мои собаки хорошо дрессированы и не трогают посетителей, если они приходят для того, чтобы осмотреть мою коллекцию камней. А потому как только вы войдете в Авин, сейчас же направляйтесь к шкафу на левой стороне и вытяните ящик. Тогда мои собаки вас не тронут, иначе я ни за что не ручаюсь, так как они очень злые». С этими словами старик открыл дверь и указал на место, где, как хорошо знали оба его спутника, находился соединенный соединённой проволоками с петлей палачом в шкаф. Они хорошо поняли, что коварный замысел мнимого Мальгора клонился к тому, чтобы немедленно предать их смерти. Ник Картер, конечно, не боялся петли, а уже заранее радовался сюрпризу предстоящему доктору Кристалю. Открыв ворота, доктор Кристалль вошел первым вовнутрь Авина, где почти ничего не было видно за темнотой. Но не успел преступник сделать нескольких шагов, как в ужасе остановился и создавленным криком уставился на призрачную фигуру, неподвижно висевшую в воздухе между крышей и полом. Но доктор Кристаль не успел опомниться от своего испуга, так как Ник Карт одним прыжком набросился на него и свалил страшным ударом по голове. Пойманный преступник, однако, еще не сдавался. Очевидно, он узнал своего противника. С быстротой молнии он скачил и попытался обхватить тело сыщика обеими руками чтобы повалить на пол. Ник Картер почувствовал, что имеет дело с сильным противником, и что доктор Кристаль по силе и ловкости был почти раен своему преступному учителю. Но долго он, однако, не мог противостоять силе страшного врага. На его голову посыпался удар за ударом, и он со стоном упал на пол без чувств. Ник Картер моментально набросился на него, и, удерживая его на полу, крикнул теремщику. «Свяжите его, Прейс! Теперь он попался!» но действуйте осторожно и осмотрительно, но ложите ему двойные оковы на ноги. Он противник опасный. Когда вы закончите, то притащите его сюда, а я тем временем высвобожу старика из петли и положу его обратно в ящик». Когда доктор Кристаль немного пришел в себя, он увидел, что сидит прямо под петлей на стуле и что сама петля надета ему на шею. Перед ним с часами в руках стоял Ник Картер с немолимым выражением на лице. Как сыщик, так и прейс за это время успели снять свой грим и предстали перед окончательно уничтоженным преступником в своем обычном виде. «Если вы умеете молиться, то кончайте ваши счеты жизнью. Через пять минут вы будете болтаться в воздухе, кристаль», — резко произнес сыщик. «Вы не имеете права вешать меня», — простонал преступник. «Ладно, сначала я вас повешу, а потом докажу свое право на это». «Я протестую! Это подлое убийство!» «Я не думал, что Ник Картер сделался убийцей!» Опять простонал доктор Кристаль. «Это только доказывает, что вы не знали Ника Картера!» гласил насмешливый ответ. «Вы не посмеете совершить подобное преступление!» «Это вы увидите по истечении четырех минут!» «Вы уже раз избежали палача!» «И теперь я хочу предупредить повторение того случая!» «У меня есть тайный приказ казнить вас». «Этого быть не может. Это чепуха», — лепетал Кристаль. «Ни один суд в мире не мог выдать такой приказ». «Через три минуты вы убедитесь в том, что я приведу этот приказ в исполнение», — серьезно заметил сыщик. «Вы хотите убить меня, не спросив даже, не могу ли я дать вам важные сведения?» — вскричал доктор Кристаль, на лице которого теперь изобразился неподельный ужас. «Для чего мне расспрашивать вас?» — пренебрежительно возразил Ник Картер. «Если вы меня не повесите, я сообщу вам, где вы можете найти доктора Кварца». «Только доктора Кварца?» С тем же пренебрежением отозвался сыщик. Изанони, Она вместе с доктором Кварцем!» — пробормотал запуганный преступник. «Я верю вам. Но мне кажется, что я найду их обоих и без вашего благосклонного участия». «Сомневаюсь. Ну что же, расскажите мне, каким образом вы увели Заноний из клиники?» спросил Ник Картер. Отрывочными фразами доктор Кристаль, видевший уже смерть перед глазами, пролепетал нечто вроде исповеди, из которой ясно было видно, что знаменитый сыщик был совершенно прав во всех своих предположениях. Похищение произошло именно так, как он предполагал. «Понимаю». Прервал его Ник Картер. «А при бегстве доктора Кварца выпустили вход Синнебар-Скути?» «Да. Но откуда вам известен этот порошок?» удивленно спросил Кристаль. «Это мое дело. Теперь молитесь. Ваш срок прошел, а вы еще не покаялись, доктор Кристаль». «Вы хотите убить меня, убить!» завопил преступник. «Ведь я сознался вам во всем и сказал чистейшую правду!» «Как будто вы вообще умеете говорить правду!» С мрачной решимостью прервал его Ник Картер. «Прейс, подтяните его вверх!» Обратился он к тюремщику. Тот сейчас же исполнил приказание Картера. Но он действовал осторожно, так что преступник был избавлен от рокового прыжка, который сломал бы ему шейные позвонки. Петля затянулась и подняла его только со стула. «Умоляю вас, пощадите!» Едва успел крикнуть, позеленевший от страха Кристаль. «Клянусь, я скажу! Кварц и Занони!» По знаку сыщика, Прейс снова опустил тело бешено барахтавшегося доктора Кристаля на стол. Вместе с тем и петля поддалась настолько, что он получил возможность дышать. «Что ж, подождем еще три минуты», — сказал Ник Картер с непоколебимой решимостью. «Кто убил старика Мальгора?» «Занони!» Хрипло сорвалась, с губ сидевшего в смертельном страхе доктора. Она подкралась к Мальгару сзади, в то время как Кварц и я разговаривали с ним и вонзил ему кинжал в шею. «Это на нее похоже», — спокойно заметил Ник Картер. «Но говорите правду. Для чего нужна была парная карета?» «Мы заказали ее только для того, чтобы запутать сыщиков. Доктор Кварц Занони...» Лишь под покровом ночи осмелились выйти из Авина. «Где они теперь находятся?» «Не знаю», — слабо шепнул Кристаль. «Еще одно слово лжи, и ты снова повеснишь! Грозно воскликнул сыщик. «Нет, нет, только не вешайте!» Кричал преступник в смертельном страхе. «Я не должен умереть!» «Я сказал правду!» «Я не знаю, где теперь находится доктор Кварц из Анони. В моем боковом кармане есть письмо которое я получил только сегодня по почте. Не отвечая ни слова, Ник Картер вынул письмо из бокового кармана пленника. Это оно и есть прохрипел доктор Кристалль. сыщик спокойно разорвал конверт и вынул лист, исписанный знакомым ему характерным почерком доктора кварца. Письмо гласило. Я составил план ближайшего будущего. Картер уничтожил меня. Я теперь слишком слаб, чтобы возобновить борьбу с ним. Посети меня в следующую среду в том единственном месте, где я теперь могу найти безопасность, именно в тюрьме. Тебе известно долговое отделение на Лудло-стрит в Нью-Йорке. Еще сегодня наш общий друг на основании иска прикажет арестовать меня, конечно, по чужим именем, и я буду заключен в тюрьме на Лудло-стрит. Там даже Ник Картер меня искать не станет. Но там у меня будет то, что мне теперь нужно больше всего. Именно спокойствие. Деньги у меня есть. Так что недостатка мне ни в чем не будет. Так как за деньги в этой веселой тюрьме можно пить шампанское и курить дорогие сигары. Ожидаю тебя в будущую среду. Тогда мы спокойно обсудим наши планы на будущее. Что касается Занонии, то она нашла тоже верное убежище, где никто ее не найдет, и о котором я тебе расскажу в ту среду. Приходи ровно в три часа. Позаботься о том, чтобы тебя не узнали. Прежде всего, прикажи нашим людям следить за каждым шагом Картера, чтобы этот дьявол не расстроил наш план. Твой К. На губах сыщика заиграла злобная улыбка. «Ладно, друг мой, Кристаль», — сказал он с усмешкой. «Это письмо не подложено, а потому я вам верю. Должен отдать дань уважения доктору Кварцу. В тюрьме на Лудло-стрит». Действительно, даже я не стал бы его искать. А теперь я позабочусь о том, чтобы завтра его упрятали в другое место, да в такое, где не угощает шампанским и сигарами. Что касается вас, доктор Кристаль, то я поручу моему приятелю Прейсу отвезти вас в тюрьму, а затем передам полиции в Нью-Йорке, которая позаботится о доставке вас в Канзас-Сити. Таким образом, дело кварца раз и навсегда будет закончено. А что касается красавицы Занонни, Что ж, мы разыщем ее, так как она не может жить без кварца, и, конечно, постарается освободить его. Но на этот раз я сам буду следить за ней, и недалек тот час, когда прекрасный демон Занони искупит свое последнее убийство несчастного Мальгора на электрическом стуле. Конец седьмой книги. Читал Алексеев Михаил.